Глава 21 Макс. Как вы уже догадались, понедельник встретил меня запахом типографской краски и звуком телефонов, беспрестанно звонивших с разных концов офиса. Отец расхаживал по своему кабинету, словно лев в клетке, почувший наживу. Он периодически повышал голос на собеседника по ту сторону линии и рошил свои темные с проседью волосы. Стены кабинетов прозрачные, если вы об этом. Я находился в соседнем и не спускал глаз с мобильника. Тишина. Кошка решила меня поигнорить. Ладно. Где тот отчет, что ты готовил на прошлой неделе? Не могу найти его. Нужен бумажный вариант. Я посмотрел на отца. Тот стоял у стола, бурави меня взглядом своих карих глаз. Сейчас отправлю на печать. Макс? Голос показался взволнованным, чуть обеспокоенным. На него это не похоже. Где те повелительные нотки, ставшие неотъемлемой чертой отцовского баса? — Я вынужден ненадолго отлучиться, хотя... Как ненадолго? Три-четыре недели максимум. Ты останешься за главного. Я буду на связи, но старайся не тревожить по пустякам. Я отправлял документ на печать, но новость, как ушат холодной воды, заставила меня вскинуть голову от удивления и в недоумении посмотреть на родителя. В смысле, блядь? Что-то случилось? Обо всем расскажу потом. Постарайся не облажаться. Опять он за старое. Ты мог бы назначить на свое место кого-то из совета директоров. Это не обсуждается. Ты должен держать компанию на плаву, пока меня нет». Его слова сопровождались характерным жестом. Отец ткнул пальцы в мою сторону и снова заговорил. «Как только я прилечу, предоставишь мне полный отчет за тот период, пока меня не было». Я закатил глаза. «Он так и меня подловил. Теперь отказаться я не смогу. Поздно». «Наталья Анатольевна будет помогать тебе во всем. Она перенесла свой отпуск, чтобы быть у тебя под рукой. Совет директоров уже оповещен». Завтрашнего дня ты приступаешь к обязанностям в РИО-гендиректора. У меня сегодня сокращенный день, уйду после трех, пока заканчивай со своими делами, остальные перепоручишь своим подчиненным. Внутри скребло назойливое беспокойство, чтобы отец вот так запросто взял и уехал, оставив фирму без своего контроля, но никогда в жизни. Он явно чего-то не договаривает. Ладно. Все тайное рано или поздно становится явным. Поживем, увидим. Максим, говорят, ты теперь босс.